где только один огонь, красный глаз истребителя. Один он не спит, зажегся. Что я могу ей дать? Она просит позволить подобрать на земле, может, от кур осталось, виноградных выжимок прошлогодних. Она их в темноте видит, и возьмет, совсем трошки. Но у меня нет жмыха. Как индюшка глядит на меня глазком. По ее вздоху чувствую, нет жмыха. Как и Марка, она еще не может понять, что случилось. Ведь ее посылала мама, мама Настя. Она уносит горстку крупы в бумажке. Я стою за воротами в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она за балку под горку, где надоедно торчит желтое днем, невидное теперь, Мазеровская дача. Там они погибают. Пятеро. Я припоминаю о Дарюка, статного красивого мужика, хорошо добывавшего в Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути, и пошел дорюк по легкой, казалось, ему дорожке. Он живо спустил хозяйскую мебель, кровати, посуду и умывальники пансиона, менял за горами на пшеницу, вино и сало. Выпили, съели дачу, а столяр никому не нужен. А ходить по садам за полуфунтом? Но ну, еще будет время. Можно доменивать, что осталось. Бродят и недорезанные коровы». И принялся Дарюк за рамы, поснимал дверь и содрал линолеум. «Да еще сколько железа будет, какая крыша!» а «Рабочая власть своя, без хлеба человека не оставит. Того не было и при царской власти. А ночь идет и идет. «Вот не могу придумать», — томится старая барыня. Есть у меня будильник. А кому нужен теперь будильник? Уснуть и не просыпаться. И еще у меня что есть, только уж я не знаю, — говорит она нерешительно. Вот из горного хрусталя. Она открывает коробочку и будто шумит горошком. Вытягивает длинное ожерелье, мелко сверкающее на звездах. Чудесное ожерелье. Смотрите, какая роскошь. Я перебираю граненые шарики, крупные, мельче, мельче. Они приятно шумят, холодят и играют в пальцах, тянутся на резинке. Думаю, его если... Она говорит так скорбно, словно теряет бесценное чудачка. Что за него дадут? Видите, оно для меня очень дорого. Я понимаю, на этих хрустальных шариках кусочки ее души. Но теперь нет души и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны пропиты, кресты нательные. На клочки изорваны родимые глаза лица. Последние улыбки благословения, нашаренные у сердца. Последние слова ласки, втоптаны сапогами в ночную грязь. Последний призыв из ямы треплется по дорогам, носит его ветрами.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 «Здесь было на восемь лет жизни! Для детей! Не может этого быть! Это же сумасшествие! Мы потеряли счет! Мы все, все потеряли! Такой дешевый был хлеб! Печеный хлеб! Да, печеный хлеб! С трудом выговариваю я это странное забытое слово — печеный!»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 И приставал ко всем. ве мсье Ему совали деньги и говорили. «Мерси, мсье. Скоро сорок лет, а я все помню мою весну». Ели мороженое из земляники. И Василий Семенович уронил в вазочку сигару. Как смеялись. Хромой газетчик сказал. «Так бойко, бон пяти, мсье!» «И теперь там так». Вижу, как дымится политая мостовая, и все налитые следки подков. Все блестит, блестит. Потом остановились у витрины, и вот это, вот это самое лежало там. Вот это самое. Теперь оно здесь. Здесь? Я перебираю шарики. Холодные стучат. Чок-чок. Так мне понравилось. Стою, смотрю. И вот Василий Семенович говорит, а, купим. Он никогда мне не отказывал, но тут такая сумма. А я, как в трансе, но ну не могу уйти. Это принесет мне счастье. Ну вот должна купить. Зашли. Шикарно в магазине. Все сверкает, какие жемчуга. И хозяин такой изящный, милый. Француз. Сейчас вот вижу. Черноглазый. В лиловом галстуке с жемчужиной. Волосы курчавицы, чуть с ее, Типа такого бунвиан. Они какими-то сладкими духами душатся, эти бунвианы. Нежным апельсином пахнет. Ковулеву, мадам. Я говорила как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него, а Наполеон Третий, или кто там еще, забыла.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 Не закачайся, лютеция, корабль пышный, Не затони в зашумевшем море Человечьего непотребства. Случиться может. И ты, Лондон гордый, Крестом и огнем храни Вестминстерское свое аббатство. Придет день туманный, И не узнаешь себя. Много безроду и без креста Жаждут, жаждут. Много рабов готовых,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 сядете вы на костях их С убийцами и ворами И пожирая остатки прошлого Назоветесь вождями мертвых а она все сидит И томит, стонет Ну как же быть-то? С детьми-то как? Михаил Васильевич принес горошку Последнее Сам ест желудь и горький миндаль Мелет на кофейные мельнички Виноградные косточки